Чита Скородумовых справляла золотую свадьбу в банкетном зале ресторана «Речной вокзал». Гости чинно расселись за столами, поставленными буквой «Твердо». И, как это всегда бывает до первой стопки, некоторое время разговаривали полушепотом, глядели стеклянно и производили механические движения. Точно внутри каждого имелся стальной каркас. Первое слово попросили произнести старика Платвичкина. Златоуста, бывшего бригадира наладчиков на шелкопредельной фабрике «Красный мак». Старик Платвичкин, как полагается, поломался немного, потом поднялся со своего стула и завел речь. «Вот некоторые лица, наверное, думают, что дотянуть до золотого юбилея — это раз плюнуть. А я вам так скажу, дорогие товарищи и товарки, чудно, что у нас люди до пенсии доживают, что они уходят с производства еще на своих ногах» потому что наша жизнь — это сплошной вредный цех, вроде красильного, только что молока бесплатного не дают. Кто в этом виноват? Всеобъемлющего мнения пока нет, но точно известно, что внешний враг не дремлет и от века вредит нам на все лады. Ну, словно медом в России намазано для всяких иноземцев, и они постоянно лезут к нам хозяйничать и вредить. Вот спрашивается... Зачем пошел на нас войной император Наполеон? А хрен его знает зачем. В худшем случае с дуру, в лучшем случае ни зачем. Тем не менее, полумиллионную армию собрал человек. До 400 единиц артиллерии приволок. И в результате разорил четыре губернии и к чертовой матери сжег Москву. Правда, мы тоже хороши. Оборону доверили немцу Пфулю, зачем-то построили дризкий лагерь. Происками иноземцев раздробили армию на три части, и, конечно, первое время французы давили нас, как котят. Я так думаю, дорогие товарищи и товарки, если бы не русская зима, сидели бы под лягушатниками до самого великого октября. Нашей зимой я, тем не менее, недоволен. Ну куда к черту? Семь месяцев в году, знай, сиди на печи, валенок не напасешься. Помидоры вызревают не каждый год. Это ж надо было... Поселиться в таком климате, где помидоры вызревают, не каждый год. Нет, прямо зло берет. Существовали себе славяне под южным небом, на тучных черноземах. Вдруг заявляется иностранная династия Рюриковичей и переселяет нас чуть ли не за полярный круг, тем самым обрекая на рискованное земледелие и семимесячное сидение на печи. Правда, не все зависит от капризов природы. Кое-что зависит и от тебя». Если ты хочешь, чтобы у тебя регулярно вызревали помидоры, то первым делом грядку нужно по осени унавозить. После добавляешь в землю универсальное удобрение и рыхлишь хорошенько, но это уже весной. Тоже весной что-нибудь в конце марта занимаешься рассадой, предварительно закупив жизнестойкие семена. Тут главное дело — грунт. Берешь три части промытого песку, одну часть торфа, одну перегноя — перемешиваешь до однородного состояния, и тогда у тебя такая вырастает рассада, что будь спокоен за урожай!» Кто-то крикнул из-за стола. «Вредное производство тут при чем?» Голос был дерзкий, разгоряченный. Это по видимости от того, что гости замучились слушать Платвичкина и давно уже налегали на водку, которая потихоньку разливалась и выпивалась под прикрытием рукава. «Вредное производство у нас при том», — продолжал Платвичкин что наш народ какой-то отравленный. Точно он купороса нанюхался и не ведает, что творит. Ну как же так? Древняя культурная нация, самая многочисленная в Европе, а чужаки над нами изгаляются, как хотят. Например, грузин и еврей десять лет грызлись за господство над русским народом, а мы глядели и хоть бы хны. Как известно, дорогие товарищи и товарки, в конце концов к власти пришел грузин, поскольку он был величайший полководец всех времен и народов. Немцы в 41 году давили нас, как котят, и в 42 году тоже давили, потому что Ставка сосредоточила основные силы на центральном направлении, а немцы ударили с юга, опрокинули два фронта, перерезали коммуникации и, ко всему прочему, посадили наши войска на лебеду. А после войны что вытворял этот праведник и титан? Тут тебе и налог на яблони, и людоедские нормы выработки, и твердые поставки, и высылка за козу. Например, с каждого двора полагалось сдать в казну 50 килограммов мяса и полторы шкуры в год. А где, я спрашивается, возьму эти полторы шкуры, если я сроду роду то не едал? Если мы тогда изо дня в день поступали так, наберем возле чайной картофельных очисток, обмоем... Провернем через мясорубку, поджарим на мазуте, и это у нас за место хлеба, крапивным щам. Эх, дорогие товарищи и товарки, как вспомнишь старое-то житье-бытье, так горько сделается на душе, так горько, что нет слов. «Горько!» — завопил кто-то из приглашенных. «Горько!» — подхватила свадьба на разные голоса.